Глава двадцать Следующий день выдался очень насыщенным. У нас наконец-то начались практики, и первая оказалась по темным искусствам. Декан Рейн уделял мне больше внимания, чем остальным студентам. Я старательно выполняла все, что он говорил, но далеко не все у меня получалось. И я усидчиво корпела над первым в моей жизни магическим заданием. Пока создавалась темная структура, я краем глаза заметила, как переглядываются Тей и Эльза. Не знаю, что произошло между ними на свидании, но девушка явно стала относиться к нему гораздо благосклоннее. Это очень не нравилось Арку. Он то и дело косился сперва на подругу, потом на парня, снова на Эльзу и все по кругу. «Я так косоглазой стану», — не выдержав, пробормотала я себе под нос. Дракон в голове горестно вздохнул. «Быстрее бы вернуть меня в тело. Вот тогда бы я показал, кто тут лучше. Намного лучше, чем этот Тей» имя парня он произнес с особым презрением я с трудом заставила дракона сосредоточиться на цветке над которым мы и проводили практику именно на нем требовалось отработать темное воздействие цветок следовало упокоить не уничтожая полностью так чтобы в нем осталась искра жизни в дальнейшем его нужно было оживить пока что у меня даже с первой частью не особо выходило и дело было вовсе не в недостатке знаний арк мешал мне сконцентрироваться Он ворчал у меня в голове до тех пор, пока мое темное воздействие не сорвалось с контроля. Энергия сделала какой-то непостижимый кульбит, окутала цветок, и... Внезапно тот дернулся. Я застыла. Цветок поднялся, повернул бутон в сторону декана Рейна, который в этот момент что-то объяснял студентке, сидевшей сразу за мной. Предчувствие холодной иголочкой кольнуло у меня в затылке. Цветок широко раскрыл бутон, и вот ей-богу, у него были зубы. Он довольно потер листочки и в следующую секунду шмыгнул к краю стола, прыгнул и цапнул стоящего рядом декана за ладонь. Эльза забыла о своих переглядываниях с Теем. Она застыла, уставившись на декана. Всего доля секунды и на всю аудиторию раздался вопль Рейна. Он вскинул руку, цветок повис на ней, вцепившись мертвой хваткой. В прошлой жизни он, видимо, был бульдогом. Декан попытался стряхнуть его, но цветочек, недружелюбно зарычав, обвился листьями вокруг ладони Рейна, продолжая упрямо вгрызаться в нее. Декан метнул в мою сторону убийственный взгляд. Я поспешно схватила цветочек и решительно скомандовала: Фу! К моему удивлению, цветок оказался поразительно послушным. Он тут же отпустил руку дикана. Правда, та немедленно взметнулась в стремлении уничтожить нахального зеленого агрессора. Я прижала цветочек к себе, пряча его под мантию. Нет уж. Это ведь теперь мое творение. Рейн прищурился. «Студентка Луна», — начал он, стараясь говорить как можно более терпеливо. «Вы просто превзошли все мои ожидания. А теперь будьте добры, верните цветок в его исходное состояние». Под мантией раздалось глухое рычание, и цветок еще теснее прижался ко мне. Я покачала головой. «Не могу». «Как это не можете?» — в голосе декана промелькнуло недоумение. «Забыли заклинание?» «Не помните формулу, я подскажу». «Нет, что вы, декан Рейн», — поспешно возразила я. Все помню, но не могу». Рейн нервно откашлялся и очень строго проговорил. «Верните цветок в надлежащий вид». «Не могу, мне его жалко», — упрямо ответила я. Декан мельком глянул на свою покусанную руку и криво усмехнулся. «А мне вот почему-то нет». «Но он не знал», — тут же попыталась оправдаться я. «Я его научу». Он больше никого не укусит, обещаю». «Что?» Рейн уставился на меня так, будто я сошла с ума. «Вы что, серьезно собираетесь его оставить себе?» Я сильнее запахнула мантию. «Понимаете, декан Рейн, одно дело упокоить что-то бездушное, но совсем другое — убить живое существо. А мой цветочек теперь живой». Рейн посмотрел на меня так, словно взглядом готов был прожечь в моей голове пару дыр. «Вам никто не позволит держать у себя злобный цветок». — сурово сказал он. «Он не злобный», — спокойно возразила я. «Просто только что родился. Он еще не понимает, что можно, что нельзя. Вот и попытался обезопаситься». «Я на него не нападал», — заметил Рейн. «Но вы стояли слишком близко ко мне», — парировала я. «Он решил, что вы опасны». «То есть?» — декан сощурился. «Вы все-таки решили, что он останется у вас. И убивать его, как я понял, не собираетесь». Я молча кивнула. Рейн потер укушенную руку, посмотрел на меня задумчиво и вдруг улыбнулся. «Ну что ж, с одной стороны вы сорвали задание», — благосклонно сказал он. «С другой мне нравится ваше сострадание. Хотя, надеюсь, в будущем вы будете немного жестче. все таки это не совсем по-некромански — жалеть неживые существа». «Он уже живой», — напомнила я и тут же добавила. «Нет-нет, не буду», — Рейн кивнул. «Прекрасно. Сейчас я подберу для вас что-нибудь другое для опыта». Цветок пока заберу себе до завершения практики. Обещаю, ему ничего не грозит. Я Рейну не особенно доверяла, но все же протянула свое зеленое создание. Цветок хватался за меня листиками, а когда декан взял, его испуганно потянулся обратно. Декан отвернулся и направился к своему месту. Цветочек грустно опустил листья, но позволил поставить себя на стол кафедры. На удивление всех студентов, до конца практики Рейн так и просидел за столом с моим цветком. Более того, В какой-то момент я заметила, как он достал из шкафчика небольшую печеньку и протянул ее цветочку. Тот без лишних церемоний схамячил угощение. Когда занятие закончилось, я подошла к столу. Рейн и цветок, как ни в чем не бывало, вели беседу. Декан что-то объяснял, цветок кивал бутоном и выразительно жестикулировал листиками. — только и смогла вымолвить я: Ступай к своей создательнице, сказал ему Рейн. Но цветок ко мне не торопился. Более того,. Он подпрыгнул ближе к декану и уткнулся в его руку бутоном. Тот поднял бровь и ухмыльнулся, после чего с явным удовольствием выдал «Студентка Луна, цвет остается у меня». Я округлила глаза. «Цвет? Вы ему уже и имя дали?» «Конечно, у всех должны быть имена», — спокойно ответил тот. «Теперь этот цвет, и, кажется, мы подружились». Он подхватил цветок и, посадив его себе на плечо, посвистывая, спокойно направился из аудитории. Я проводила Рейна изумленным взглядом, даже арк внутри меня был поражен. Не ожидала от дикана по темным искусствам такого, растерянно пробормотала Эльза, подходя ко мне. А меня вот только что лишили собственного создания, в свою очередь, удивленно протянула я. Еще одно магическое чудо усмехнулась подруга. Мне кажется, нам и своих хватает. Я вздохнула и поплелась из кабинета. Остальные уроки прошли спокойнее, но оказались куда труднее. Мы воочию увидели, как не просто уничтожить буйного домашнего духа и даже пытались это сделать. Учились создавать живую утварь, а также управлять ею без помощи рук, только магией. К концу дня я была совершенно вымотана, но довольна. Практика оказалась куда интереснее сухой теории. Магия внезапно открылась мне с новой стороны. Теперь она казалась увлекательной и очень полезной, особенно бытовая. «Ох, если бы такие навыки были в нашем мире!» Сколько бы домохозяек сказали спасибо магии за возможность наколдовать уборку или ужин. Жаль, что все это возможно лишь здесь, в магическом мире. Возвращаясь в комнату, мы с Эльзой обсуждали прошедшие практики. Она терпеливо объясняла мне моменты, которые я не до конца поняла. Иногда в разговор вмешивался арк, подсказывая ту или иную специфику магии. У входа в общежитие нас встретил угрюмый распорядитель. Он молча кивнул и пропустил нас внутрь. В гостиной за столом нас уже ждала Варианна. Она с аппетитом уплетала плюшки. Рядом сидел Морфиус, важно подперев мордочку лапой, и с наслаждением наблюдал, как некромантка уничтожает вкусности одну за другой. «Одно удовольствие смотреть, как вы едите. Такой аппетит! Такой аппетит!» — довольно тянул кот. «А я раньше не замечала, что ты склонен к лести. хмыкнула я. Фамильяр даже не повернул головы в мою сторону — «Это не лесть. Чистая правда. Всегда приятно видеть девушку с таким превосходным аппетитом». Мы с Эльзой только рассмеялись и устроились за столом. Плюшки оказались творогом, к ним Морфеус подал ягодный компот. Я даже удивилась, когда в маленькой тарелочке увидела еще и сгущенку, самую настоящую, такую же, как в моем родном мире. «Откуда ты это достал?» — спросила я у кота. Морфеус хитро мне подмигнул. «Свои источники не выдаю». Многозначительно ответил он. Мы наслаждались ужином, когда вдруг я уловила какое-то движение за окном. Повернув голову, чуть не подавилась блином. На балконе прямо у стекла сидела призрачная кошка косого хрома. В ее зубах болтался небольшой холщовый мешочек. Варяна тут же вскочила с места. «Кажется, заказанная прибыла!» Она кинулась к двери, распахнула ее и впустила кошку. Та вальяжно прошла в комнату и бесцеремонно запрыгнула на диван. Только тогда она выпустила мешок из пасти. Морфеус, увидев ее, уронил плюшку из лап. «Нечистые силы! Кого я вижу? Это же... это же...» «Деймур», — подсказала Эльза, вставая со стула. Вариана уже вовсю распаковывала мешочек. «Так», — проговаривала Эльза, внимательно рассматривая содержимое, «связующая печать для кровных ритуалов, она подняла продолговатый предмет с таинственными символами на одном конце». Следом из мешочка появились три резных пера, тонкой работы, с острыми наконечниками. Последним из мешка был извлечён самый обычный, если не считать его белизны, камешек. Эльза бегло провела рукой над каждым предметом, что-то тихо проговаривая себе под нос, а затем уверенно кивнула. "Все в порядке, это именно они». Призрачная кошка раскрыла пасть и аккуратно выплюнула на пол маленький кристалл, на который Вариана тут же перевела деньги. Деймур подхватил кристалл в зубы и, не прощаясь, исчез через балкон. Эльза собрала все, что было принесено, и вернулась к столу. «Доедаем, и я начну», — объявила она. Через несколько минут мы уже все сидели по своим местам, занятые делами. Эльза сосредоточенно колдовала над артефактом. Морфеус, развалившись в углу на кровати Варяны, важно наблюдал за ней одним прищуренным глазом. Варианна делала вид, что учит какие-то заклинания, но ее взгляд то и дело скользил в сторону Эльзы. Я пыталась заниматься домашним заданием, но любопытство и интерес оказались сильнее. В какой-то момент я поймала себя на том, что совершенно не понимаю, что вообще читаю. Кажется, вы слишком отвлекаетесь на меня, сказала Эльза. Завтра предстоит тяжелый день. Вам нужно выспаться. И шепотом добавила мне: Арк за тебя поучится. Я уже собиралась возразить, но внезапно почувствовала, как по всему телу разливается приятная тяжесть. Последнее, что я увидела, прежде чем вырубиться за столом, это Варианну, которая, уютно устроившись на диване, уже начинала засыпать, и Морфеуса, свернувшегося клубочком и прикрывшего единственный глаз».